Риска Волкова. Скандальный брак А.Е. Глава первая. «О нет, какой скандал!» Вера Матвеевна закрыла лицо рукой, после почти с ненавистью отодвинула от себя газету. «Настя, ты не можешь выйти за него замуж!» Я с жалостью посмотрела на худенькую и седовласую нянюшку. Сморщенная, словно печеное яблочко, Маленькая, беззащитная. Она много вынесла на своих плечах, и мне искренне не хотелось добавлять в ее личную копилку горечи еще и это. Но, увы, Морозов – мой единственный шанс решить все проблемы разом. Так что еще как могу. Причем не только могу, но еще и точно выйду. «Экипаж прибудет с минуты на минуту», – сказала я. «Мне нужно встретиться с ним, чтобы уже лично обговорить все детали будущего брака». Ты могла выбрать кого-нибудь другого, Настя. Ты могла выйти за Скопцева или за Ванюшу Белославского. Но почему из всех предложенных кандидатур ты выбрала именно его, именно этого дьявола, мерзкого шамана, мага, алхимика, проклятого всей российской империей? Скопцев, Белославский. Я усмехнулась. Да, они предложили руку помощи несчастной А.Е. Михайловой, то есть мне после того, как мои чести и репутация были окончательно запятнаны. И эту руку с радостью приняли мои дядя и тётя, по совместительству опекуны. Да, княжна Михайлова вышла бы замуж за одного из баронов. Брак был бы не слишком равным, зато после все слухи бы со временем улеглись. и Я даже без насмешек смогла бы выезжать в свет. Вот только я была не она, не княжна, не Михайлова, хотя и тёзка. Меня тоже звали Настей, вот только жила я прежде в России, в Борисоглебске, в двадцать первом веке. И еще месяц назад даже не подозревала, что вляпаюсь вот так по самые уши, оказавшись на месте своей копии из другого мира прямо в разгар какого-то там бала. «Барышня, экипаж прибыл!» – слуга в красивом фраке склонился в поклоне. «Ваша компаньонка, баронесса Клерцкая, ожидает вас внутри». «Благодарю», — улыбнулась я. «Я уже иду», — бросила на няню прощальный взгляд. «Не сердись на меня слишком сильно. Прошу», — прошептала я. «Мне это нужно». «Ты увидишь его и передумаешь, Настя. Я уверена в этом совершенно точно. Все, кто общались с графом Морозовым, говорят о его холодном, язвительном и высокомерном характере. Он эгоист и думает лишь только о собственной выгоде» и главной выгодой для него сейчас является брак с тобой». Губы у нянюшки задрожали, и я, не выдержав, ее обняла. «Ну, прости, прости меня, прошу, но я правда не передумаю. Мне нужен этот брак». «Это ужас и кошмар», — только и ответила Вера Матвеевна, а я уже поспешила на улицу. В моем незавидном положении радовало только одно. Дядя и тетя, будучи довольно равнодушными к моей судьбе, дали мне в выборе жениха полный карт-бланш, и я обязательно им воспользуюсь. Дорога до особняка, принадлежащего его сиятельству графу Марку Дмитриевичу Морозову, заняла около пары часов. За это время я уже успела и понервничать, и успокоиться, и поспать, и снова понервничать. В итоге, когда карета въехала на территорию высокого загородного поместья, больше напоминающего замок, я уже изрядно устала и переживала о том, что мой вид оставляет желать лучшего. Стоило экипажу остановиться у входа в замок, как к двери подбежал шустрый лакей в накрахмаленном парике, распахивая дверцу. «Ах, госпожа, добрый вечер! Его сиятельство вас очень ждет!» Моя компаньонка, Лизи Клерцкая, бросила на меня полный волнения взгляд. «Мне пойти с тобой?» – шепнула она. Я покачала головой. «Я справлюсь». С графом Морозовым я должна поговорить наедине. Слуга уверенно вел меня за собой. Мы поднялись по высоким каменным ступеням парадного входа. Невольно я бросила взгляд на двух застывших здесь статуй горгулей. Жутковатое ощущение, но мне показалось, что взгляд их был направлен четко на меня. И когда я только подходила к ним, и когда обернулась, уже пройдя. Старые массивные двери под действием чар распахнулись, пропуская меня внутрь особняка. Свет внутри с непривычки показался слишком ярким, заставивший меня поморщиться. Его давали не обычные факелы-светильники, а магические лампы, внутри которых клубился алхимический газ. Я слышала о таких здесь, в этом мире, однако ни разу еще не видела. А было, кстати, красиво. Возле одного из таких светильников я заметила зеркало в тяжелой оправе. Мельком глянула на себя, поправляя чуть вьющийся рыжий локон из уже не такой прекрасной прически, и отмечая, что долгая поездка все же сделала свое дело. Вместо прекрасной барышни с круглым личиком и яркими синими глазами на меня смотрела сейчас изможденная девица, мечтающая лишь о том, чтобы поскорее завершить начатое дело и, уехав домой, лечь спать. Чуть усмехнулась. Все так и будет. «Сюда, барышня!» Слуга пригласил меня свернуть в один из рукавов коридоров. Уверенной походкой направилась за ним. Вот так. Подбородок чуть выше, плечи расправить, спину ровнее. Я уверенная в себе дворянка. Я все смогу. Я... Ох! Мысок туфельки за что-то вдруг зацепился. И я вдруг совершенно неожиданно полетела вперед. Прямо в добродушное объятие, застывшей у двери дизайнерской композиции, рыцарь хранит покоя господина. Латы звякнули, повстречавшись со мной. А в следующую минуту вдруг что-то свалилось на меня сверху, прямо на голову. И только спустя пару секунд я поняла, что именно это было. Шлем, судя по щелочке, забралу, сквозь которое я видела, как приближается ко мне самая настоящая катастрофа. Потому что именно в таком виде я и должна была предстать, судя по всему, перед графом Морозовым. А в том, что этот высокий и статный, уверенный в себе мужчина в темно-зеленом камзоле с черной оторочкой, направляющийся ко мне, он и есть, я не сомневалась. Черные, чуть вьющиеся волосы, взгляд пронзительный зеленый, острые черты лица и нос с горбинкой больше напоминающий клюв ворона. Хищник, опасный и умный. Браво! Только и вымолвил он, стоило ему подойти ближе. Именно в этот самый момент я отчаянно пыталась снять проклятый шлем, но он засел настолько прочно, что я уже побаивалась, что мне с этим головным убором придется до самой старости ходить. «Доброго вечера, ваше сиятельство!» Все же соблюла я этикет и даже реверанс сделала, стараясь не думать о том, как это все выглядело со стороны. «Безмерно рада нашей встрече!» На его губах появилась усмешка, а в зеленых колдовских глазах полыхнул огонек. И я рад, Анастасия Евгеньевна. К слову, головной убор вам к лицу, то есть к туловищу, разумеется. Лица за шлемом не видно. Вспыхнула, начиная понимать, почему все так нелестно отзывались о характере графа Морозова. Чудом все же мне удалось стащить себя шлем и вернуть его обратно на подставку, на которой он раньше стоял, завершая комплект доспехов, украшавших коридор. Полагаю, на голове у меня в данный момент было воронье гнездо. Рыжее. Собственно, видимо, это и вызвало у мужчины улыбку, больше похожую на оскал, когда он прошелся по мне взглядом. Пойдемте, в моем рабочем кабинете, уверен, разговаривать нам будет куда удобнее. Я кивнула, послушно пройдя за ним. Оказавшись в кабинете, с интересом осмотрелась. Здесь было довольно просторно и в то же время уютно. Темные стены, обитые дубом, кессонный потолок. В левой части от двери стоял массивный деревянный стол, обитый плотным бархатом. Неподалеку от него расположился стеллаж, заваленный документами, книгами и свитками. С другой стороны у окна стояли несколько широких кресел и между ними журнальный столик. Туда-то меня и пригласили для разговора. «Будь добр, Виктор, принеси чай и печенье», — бросил Мороза в слуге, устраиваясь в кресле напротив меня. Он расслабленно по-хозяйски откинулся в кресле. «Итак, вы написали, что готовы принять мое предложение руки и сердца», — сказал он. «Могу вас заверить, это стало неожиданностью». «Вот как?» — усмехнулась я. «Зачем же тогда вы вообще его сделали, раз не рассчитывали, что среди десятков других я выберу вас?» «Всегда стараюсь использовать возможности, а не проходить мимо них, госпожа Михайлова», — парировал граф. Находясь в комнате с закрытыми дверями, я привык прежде толкать их все, чтобы проверить, действительно ли они закрыты. Значит, на этот раз этот фокус сработал. И все же я хочу знать причину. Ваши опекуны, бароны и баронесса Звягинцевы, в курсе того, куда вы поехали и зачем? Я кивнула. Они знают о моем решении. И не пытались вас отговорить? Пытались, призналась я. На губах у мужчины появилась ядовитая усмешка. Такая, от которой мороз по коже пошел. «И что же, вас не пугает тот факт, что вы можете стать женой всеми отверженного злодея, колдуна и шамана?» Продолжил он. «Пугает. Но, как вы понимаете, у меня есть причина, почему я дала согласие». Вот мы и подобрались к самой важной теме. Для чего именно вам нужен этот брак? Для чего мне, думаю, все понятно и так. Мне нужна жена. Та, которая упрочит мое шаткое положение в обществе. Родовитая, милая и скромная девушка, которая расскажет всем, какой я замечательный и заботливый муж. И что все слухи, что ходят вокруг меня – это гнусная клевета». Как раз подали чай, и Морозов поднес свою чашку к губам, делая глоток. Я повторила этот жест за ним. Чай был вкусный, терпкий и мятный. «Я смогу рассказать свои условия, только если получу клятву». «Клянусь никому не рассказывать ваши маленькие секретики, госпожа Михайлова». Это его манера общения ужасно раздражала, и все же я сумела стерпеть и удержать рвущуюся наружу тираду гнева. «Мне не такая клятва нужна. Магическая. Желательно на крови». Он приподнял бровь и, даже поставив чашку на столик, чуть подался вперед, чтобы внимательнее меня рассмотреть. И, если честно, от его взгляда мне стало очень неуютно как будто бы он был сканером, который видел меня насквозь. «А вы умеете заинтриговать, госпожа Михайлова? Что ж, я дам вам такую клятву». Один легкий щелчок пальцами, и в его руке вспыхнул синий призрачный нож. От удивления я и дворот не раскрыла. Вот она, настоящая магия, та самая, о которой столько в моем мире мечтали любители жанра фэнтези, и та самая, которую так боятся здесь, в российской империи. Чего только мне стоило выудить информацию об этой клятве. Даю слово, что не расскажу никому тот секрет, о котором вы мне поведаете сейчас. Арманиэстис! Он царапнул кожу на ладони. Капнула и тут же растворилась в воздухе кровь, воплотившись в призрачную руну. Мгновение, и вот эта руна, сияя, отпечаталась на запястье Морозова и потухла. Благодарю. Да не за что, дорогая. Я с нетерпением жду ваших признаний.